Эпизод второй. Я еще раз посмотрел на кольцо на своем пальце, потом на кольцо старика на фотографии. Да, это оно. Никаких сомнений. Подделать кольцо невозможно. Но вопросы требовали ответов. И после серьезной встряски память нового тела выдала мне неожиданно полезную информацию насчет того, что же все-таки произошло с Бринерами. Алексей Бринер был первенцем Петра и Ангелины Бринер. Через 8 лет родилась Эсфирь. Семья Бринер, как и другие их родственники, жили бедно. Никто из них уже давно не пользовался уважением и всеми благами рода царосов, то есть тех, кто управляет крупными регионами империи и подчиняется напрямую императору. Царосов вообще убрали. Особняк рода Бриннеров на Белом озере им больше не принадлежал. Там жили стрелецкие. Теперь понятно, откуда такая вражда. Сто лет назад влиятельные аристократы-бриннеры потеряли все. Именно тогда было объявлено, что они виновны в исчезновении чистого эфира, когда все маги мира чуть не погибли. И главным виновником был объявлен Гедеон Бриннер, то есть я. Мол, именно я, повышая свой последний тринадцатый ранг Сидарха, уничтожил весь эфир вместе с источниками. После этого магию пути Сидарха, то есть духа, запретили. Этой мощнейшей силой и так владели немногие, но после исчезновения чистого эфира ее вовсе объявили вне закона. Гедеон так и не получил свой последний ранг. Вместо этого он отсидел в тюрьме много лет и остался с вечной печатью блокады на теле, вел смиренную жизнь простолюдина и успел таки обзавестись семьей. И вот прошло сто лет. Род Бринеров оставили в покое, хотя ни о каком восстановлении статуса не могло быть и речи. И все бы ничего, но год назад родители Алекса, мелкие ученые, внезапно сделали какое-то жуткое открытие и снова подвергли весь мир опасности. На этот раз с родом Бринеров церемониться не стали. Казнили обоих ученых в один день. Все это память Алекса выдала мне за несколько секунд. А вместе с этим на меня навалилась и скорбь по роду Бринеров. Кто все это сотворил? И кто этот человек на фотографии? Я еще раз глянул на снимок старика. Как? Как такое вообще оказалось возможным? И главное, что теперь? Сбылся мой самый страшный кошмар. Я магически слаб, а возможности пополнить силы под большим вопросом. Мой род ненавидят, не уважают ты желают смерти. У меня нет никого, кроме этой проблемной девчонки. Я потерял все, даже собственное имя а кто-то вообще прожил мою жизнь вместо меня под личиной Коэддина и знатно испортил мне репутацию, которую я достигал годами и упорным трудом. Но самое важное, я так и не получил свой наивысший ранг. И дело тут было не просто в статусе. Я отлично знал путь Сидарха, а он гласил, если маг на предпоследнем 12-м ранге не получит наивысший 13-й, то уже через год превратится в призрака. Он просто исчезнет, перестанет существовать для живого мира. Такова была плата за мощнейшую магию сидархов. А этот старик на фото... Я снова посмотрел на него. Не знаю, кем он был и почему внешне похож на меня, но если он был сидархом с предпоследним рангом, то должен был исчезнуть уже через год, ведь высший ранг так и не получил. Но он остался жив и даже дожил до старости. Объяснение тут было лишь одно. Печать блокады лишала его магии, а значит и всех рангов. Только это и позволило ему жить дальше. Самое страшное для любого мага участь стало его спасением. Но кем он был на самом деле? Уж точно не мной. Хотя сейчас я осознавал себя не лучше без легендарного имени и силы, без уважения, репутации, статуса и денег, без верных друзей и соратников. Один. Пророчиться в расчет не берем, в малолетнем теле. С перспективой так и не получить свой последний ранг, а значит исчезнуть навсегда и скитаться в безвременье как привидение. Еще и этот новомодный социальный рейтинг с минусовым числом. А еще я отлично понимал, что добиться всего, что потеряно, будет непросто. Очень непросто. Но был готов на все. Вообще на все, что угодно. И для начала мне нужен был магический эфир. Много эфира. Гигантский объем. Пусть даже химического. Раз он работает, то какая разница? Где тут магазин с радонитом поблизости? Спросил я у Эсфирь, отдавая ей фотографию самого себя в старости. Девчонка уставилась на меня и покачала головой. «Алекс, ну ты чего? Нас туда даже на порог не пустят. Мы же бринеры. Нам нельзя учиться, повышать ранги, развивать силу мага, заходить в подобные магазины и покупать родонит. Скажи спасибо, что хоть жить разрешили». «Ну вот и приехали». Я скрипнул зубами. «Ладно, разберемся». Эсфири на это закатила глаза. «Ой, только не начинай, разберется он!» Потом она понизила голос и уже шепотом сказала. «У меня дома есть заначка родонита на всякий случай. Так и знала, что понадобится, потому что... Кто у нас пророк? Ой, это же я!» Она деловито приподняла бровь. «А девчонка-то оказалась не промах. Чувствуется порода бринеров». Хоть и оставался вопрос, есть ли в ней хоть частица крови легендарных предков. Но пока этот вопрос волновал меня не так остро, как другой — пополнение эфиром. Значит, до заначки эсфирь оставалось только добраться. «Тогда домой», — кивнул я. «А вот и наш дилижанс!» Эсфир дернула меня за рукав и указала в небо. «Пошли быстрее, а то опоздаем!» Она сиганула вдоль по улице к остановке, я отправился за ней. И тут увидел дилижанс. Да, это был один из тех летающих пассажирских дилижанцев, что сновали по небу над городом. Пузатые экипажи, похожие на длинные бочки с окнами. Ну и с интеллектом, конечно. Именно такой экипаж спустился с неба, используя магию. «Пути физиса, то есть стихии» опять подсказала ускользающая память Алексея Бринера. Значит, летающие машины подняли в воздух именно маги пути физиса, хотя вряд ли тут обошлось без алхимика в пути прагма, поэтому завод и назывался физис-прагма. Когда дилежанс замер у остановки и опустился короткий трап, эсфирь заскочила в салон первый и плюхнулась на ближайшее сиденье. «Как же я давно не была в дилижансе! Впервые за все время она широко и счастливо заулыбалась. В салон зашли не только мы, да и внутри уже была куча народу. Но я все-таки заметил, как в последнюю секунду внутрь шагнула та самая девушка с синими волосами, которая пялилась на меня у трибун. Та, которая смерть с косой, маг пути Эреба, некромантка. «Алекс!» Эсфирь опять дернула меня за рукав. «Ты заплатишь?» Я только что из полугодовой службы горничной работала за бесплатно. У меня денег нет. Я быстро пошарил по карманам. Не гроша. В памяти сразу отыскалось объяснение. Час назад Алекс отправлялся на смерть, поэтому потратил последние деньги на свой нелепый меч, купленный в подворотний срок, однозначно краденный. Отчаянный парень. На подлокотнике сиденья, где ерзала эсфирь, как раз замигал монетоприемник. Умный дилижанс требовал оплаты. Девчонка постучала пальцем по красной мерцающей лампе. «Алекс, ну не тормози! Пока все пассажиры не заплатят, дилижанс не взлетит. Он же ждет и уже думает про нас плохо. Платили, нас отсюда выдворят, и наш социальный рейтинг станет еще ниже, чем минус один. Нам до дома без дилижанса два дня добираться!» Осколки будущего говорят, что на проезд должны отыскаться деньги. «Не купюра, а именно монеты, понял?» Ровно три белых пятирублевки, так что ищи по карманам, где-то завалялась. Она сделала такой глубокомысленный вид, что внутренний я усмехнулся. Девчонка, конечно, забавная, хоть и... Хм, малолетний пророк. Я опять пошарил по карманам. Может, все же не заметил те самые три белых пятирублевки. И тут... Я оплачу. Сказали приятным девичьим голосом. Меня потеснила та самая некромантка и быстро сунула деньги в приемник. Ровно три белых гербовых монеты, одну за другой. Щелк, щелк, щелк. Приемник проглотил деньги и сыто мигнул зеленым. Дилижанс с интеллектом удовлетворился и перестал думать о нас плохо. «Тебя кто-то просил вообще?» Возмутилась эсфирь, зыркнув на незнакомку со злостью. «Некромантов Эсфирь явно не жаловала, собственно, как и я, а быть должным этой настырной холодной особе, будто только что вышедшей из склепа, мне вообще не хотелось». «Я верну, скажи кому и куда», — сказал я, глядя на незнакомку и быстро изучая ее глазами. Тем временем двери дилижанса захлопнулись. Я остался стоять рядом с сиденьем Эсфирь, а та все никак не могла успокоиться. Ворчала себе под нос, что с осколками будущего она о таком не договаривалась. но а некромантка мне так и не ответила, куда и кому отдавать долг. Девушка осталась стоять, продолжая изучать меня голубыми глазами. И тут был только один способ заставить ее действовать — уставиться так же нахально, как она, и в лоб спросить. «Ну и долго ты будешь молчать?» «Сработало!» Некромантка сразу поубавила пыл в разглядывании меня и кашлянула, прочищая горло, будто что-то хотела спросить, но никак не могла подобрать слов. «Спать он с тобой послезавтра не будет!» Вдруг выпалила из фири, ткнув в перемычку очков пальцем. И с чего удумала!» Ш «Что?» Девушка застыла в недоумении и покосилась по сторонам, убеждаясь, что никто не услышал. Казалось, ничто не могло выбить эту холодную стерву из колеи, но эсфирь свое дело сделала, незнакомка аж опешила. «Эй, помолчи-ка!» Я придавил пророчицу таким взглядом, что она сразу смолкла, ну а я опять посмотрел на некромантку. «Ну так чего тебе? Хочешь пожелать смерти Бриннеру или чего нового придумаешь?» Та покосилась на пассажиров в отдалении и слегка прислонилась ко мне плечом а затем прошептала на ухо то, что заставило меня нехило напрячься. «Я знаю, что с вами сегодня случилось, господин Бриннер!» Она произнесла это так тихо, что я едва ее расслышал. Но для меня фраза прозвучала, как гром среди ясного неба. Я был уверен, что ни один человек на трибуне Черной Арены не смог бы заметить, что я применил силу Сидарха тем более объявленную вне закона еще сто лет назад. К тому же моя атака была быстрой, а магия слабой, чтобы ее разглядеть. По большому счету, я использовал давно отработанный навык с минимумом магии. Изобразив безразличие, я покосился на девушку. «Для начала представьтесь, сударыня». Она с недоумением глянула на меня после слова «сударыня», но все же ответила прямо. «Меня зовут Веринея Воронина, но вряд ли моя фамилия вам о чем-то скажет». «И правда, не сказала. В памяти Алексея ничего об этой фамилии не нашлось. В моей памяти тоже». «И что же со мной случилось, госпожа Воронина?» Она заговорила еще тише, привстав на цыпочки и почти коснувшись моего уха губами. Очень холодными некроманскими губами. «Случилось то, что изменит все, господин Бринер». «Абсолютно все. Я видела, как во время боя ваша левая рука прошла сквозь клинок вашего же меча и не получила раны. Вы унаследовали магию пути Сидарха от предков». Я уставился на нее, изобразив искреннее недоумение. Она на самом деле напрекся еще больше. Как она вообще умудрилась такое разглядеть? «Это невозможно, вы же понимаете?» Я гладиатор, маг пути Динамиса, и все об этом знают. Девушка перевела дыхание, пристально заглядывая мне в глаза. Но при этом вы остаетесь потомком коэ Дина, а значит, вам могла передаться и часть его силы. Давайте поговорим не здесь, господин Бриннер. Мне бы не хотелось привлекать внимание. Вы ко мне прислоняетесь уже пару минут, госпожа Воронина, усмехнулся я. Все, кто мог, уже обратили на нас внимание. Она не смутилась. Даже с места не двинулась. А еще я почувствовал, что она что-то сунула мне в карман. Причем так быстро, что если бы я не был Сидархом, то не заметил бы. Я сделал вид, что не ощутил ее шаловливую ручонку. но ну, а девушка снова заговорила мне на ухо. «В вашем левом кармане лежит визитка, господин Бринер. Окажите нам честь и примите приглашение, если найдете время. Там все указано. Прошу вас, не отказывайтесь сразу». «К тому же вы мне должны 15 белых рублей». Она бросила на меня мрачный взгляд и добавила. «Сударь». Ее дыхание окатило мне щеку. В этот момент двери дилижанса распахнулись, и девушка быстро покинула салон, затерявшись в толпе выходящих пассажиров. Остался только запах приятных духов, которыми пропитался ее плащ. Странно, что от нее не воняло мертвечиной. «Ну вот», — с обреченностью вздохнула Эсфирь, — «это уже неизбежно». «Что неизбежно?» — спросил я и уселся на соседнее сиденье у окна, чтобы лучше рассмотреть город с высоты. Визитку пока доставать не стал. «Как что?» — она по привычке закатила глаза. «Послезавтра, конечно. Все случится послезавтра, как я говорила. Вот увидишь. Хотя я против». Но кто бы меня спрашивал? На моем пути и раньше встречались пророки, но не настолько малолетние и уверенные в своих силах. Обычно это были старцы, умудренные опытом и боящиеся будущего. Но эсфирь, эта белобрысая пигалица в круглых очках, слишком много на себя брала. Даже несмотря на то, что Бриннером я бы простил многое. Но для нее будущее было чем-то вроде игрушки-головоломки — которую она разгадывала мимоходом ради развлечения. Хотя меня сейчас больше занимала загадочная некромантка. Если она разглядела, что я применил силу Сидарха, то значит мог увидеть и кто-то другой. Видимо, из-за того, что я находился в чужом теле, то на арене не заметил, как прокололся. Алекс Бринер хоть и был высоким, но все равно уступал мне в росте. А я не успел сразу подстроиться под новое тело. Ладно, учту. Надо быстрее добраться до эфира, поработать с магией и провести хотя бы начальную тренировку, чтобы впредь не допускать таких оплошностей. А ведь некромантка не ошиблась. Мое тело и правда могло проходить сквозь объекты, потому что маг пути Путисидарха мог временно становиться призраком. Это была опасная и сильная магия, которая мало кому давалась с самого начала ее существования. И проходить сквозь объекты было лишь частью умений. «Скоро будем дома!» эсфир толкнула меня в плечо. Память Алекса подсказала, что лететь на дилижансе еще пять остановок, а дома нас не ждет никто, разве что клопы в прогнившем полу и крысы в пустой кладовке. Ну и химический эфир в заначке, конечно. Родители брата и сестры Бриннер были уже год как мертвы. За что их все-таки казнили, я никак не мог понять. Память Алекса блокировала эти воспоминания. Для него они были слишком болезненные. Именно после казни родителей все изменилось. Людская ненависть сделала из Алекса и иэсфирисгоев. Девчонка попала в услужение стрелецким за родительские долги, так решил суд. Алекс уже запретили работать на должности выше слуги обучаться у наставников и в школах, покупать родонит, повышать ранг. Родители Алекса задолжали семье Стрелецких крупную сумму, взяв у них в долг на свои исследования. А расплачиваться пришлось детям. Паршивая история. Через пять остановок Эсфирь чинно поднялась, поправила фартук на платье и направилась к выходу. Она всю дорогу была задумчивой и молчала но как только мы вышли, снова начала болтать про послезавтра. Я слушал ее в полуха, потому что стоило нам выйти из дилижанса, как навалилось ощущение опасности. Местность была, прямо скажем, безрадостная. Темные улицы, одинокий фонарь вдали, обшарпанные здания, мусор. Окраина города. Кажется, это была зеленая роща. Даже через сто лет в этом криминальном районе ничего особо не изменилось, разве что рекламы займов прибавилась. «Дом! Наш дом, хоть и арендованный, наконец-то!» Эсфирь понеслась к темному переулку и неказистому одноэтажному домику. И тут я заметил движение почти в непроглядной темноте переулка, именно там, куда помчалась окрыленная эсфирь. Я рванул следом, ухватил девчонку за ворот платья и толкнул в сторону забора, а сам уже вытянул меч из ножен. Да, это был ржавый кусок металла, но именно он спас мою голову от удара. Клинок со звоном отбил чей-то кинжал, пропитанный древесным магическим соком. Причем метнули его точно мне в лоб. Сомневаться не приходилось. Это не просто нападение местного криминала, а намеренное убийство. Нас тут ждали. Мое зрение Сидарха было почти на нуле, но все равно ловило движение темных фигур. И снова я ощутил здесь магию пути Дендра. Опять друиды. Трое. Меткие засранцы. И быстрые. Но Сидарх все равно быстрее, хоть и с крохами эфира». Я рванул бок, увеличивая скорость до возможного предела, наскочил на каменный столб с единственным фонарем и в прыжке воткнул клинок в первого друида. Точно в шею, туда, где не было брони. Затем упал вместе с ним на асфальт, молниеносно перекатился и вскочил уже рядом со вторым друидом. На это у меня ушла пара секунд. Второй противник успел лишь размахнуться и метнуть кинжал, но тот пронесся мимо. С хрустом мой меч снес голову несостоявшемуся убийце и... Сломался! Он сломался, мать его! Клинок раскололся надвое, а в руке остался лишь обрубок. Плевать! Я метнулся к последнему друиду, но пока возился с его подельниками, он приготовил для меня ловушку. И опять же, если бы не зрение Сидарха, то я бы ее даже не заметил. Прямо под ногами образовалось зеленое зыбучее болото. Ловушка мелкая, но неприятная. В один прыжок я преодолел яму и отбил очередной удар кинжала. А вот еще один нож, хорошо, что стальной, а не деревянный, все-таки угодил мне в предплечье. Друид ждал, что я завою от боли, но я лишь ухмыльнулся. Боли не было, да и раны тоже. Противник с ужасом смотрел на мое предплечье и видел чудовищную для него картину. Кинжал пронзил руку, но эта рука была полупрозрачной. Часть моего тела пропустила через себя клинок противника. «Как ты это сделал?» — выдохнул друид. «Ты так точно не сможешь». Ответил я тихо и всадил обрубок своего меча друиду в плечо. Затем повалил противника на землю, придавил шею коленом и процедил в лицо. «Чей заказ?» Для быстроты ответа провернул обрубок клинка в его ране. Друид взвыл, выгнулся от боли, а потом, задыхаясь, пропыхтел. «Стр... стр... -стр стреляцкий Но кто бы сомневался, что проигравший на арене ублюдок будет мстить. Внезапно друид закашлялся, задрожал, а потом замер, испустив дух. А ведь рана была не смертельной. Я точно знал, куда бить, чтобы провести допрос. Быстро обшарив одежду друида, я обнаружил только пачку купюр и карманные часы на цепочке, странные на вид. Возможно, магический артефакт. Стрелка находилась не там, где должна быть. Время приближалось к полуночи, а эти часы показывали 9 вечера. Причем секундная стрелка светилась красным и будто отчитывала не секунда, а что-то другое. Тик, тик, тик, тик. «Ложись!» Заорал я и бросился к тому самому забору, куда толкнула эсфирь еще перед боем. В то же мгновение прогремел взрыв. Раскаленной волной меня толкнуло вперед. Я рухнул на девчонку и вместе с ней прокатился кубарем по улице, пока не уткнулся в забор. Позади затрещало, пламя озарила ночь. Сверху посыпались осколки, щепки и горящие угли. Все окутало пеплом, пылью и жарким маревом. В голове зазвенело от взрыва, а воздух раскалился настолько, что дышать было почти невозможно. Я вжал плечи эсфирь в асфальт и осмотрел ее посеченное осколками лицо. «Цела?» Она закивала, не в силах хоть что-то произнести. В ее глазах леденел ужас. Такого исхода будущее ей явно не показывало. Я сгреб девчонку на руки и поспешил подальше от переулка. Оглянулся лишь раз. От дома Бриннеров почти ничего не осталось. Остав крыши уже вовсю пожирало красное магическое пламя. Заначка с эфиром сгорела вместе с домом. Часом позже. Изборск. Особняк на Белом озере. Радислав Стрелецкий ввалился в гостиную на втором этаже. Вся прислуга притихла, боясь попасть под его горячую руку. А в его руке как раз бултыхалась наполовину выпитая бутылка водки хрустальная императрица. Он навалился плечом на дверной косяк, хлебнул из бутылки еще, поморщился и швырнул ее в стену. Целился в портрет отца, но бутылка угодила мимо, разбившись с грохотом и звоном и окатив запахом спирта роскошную гостиную. Мимо урады! прорычал Радислав. И тут мимо! Даже хренова бутылка была против него. Все против него. Бринру удалось выжить, хотя Радислав натравил на него дорогущих наемников. Видимо, недостаточно дорогущих, раз их порешал какой-то слабосилок. Они его недооценили. От бессилия ярости Радислав до боли скрипнул зубами и пнул журнальный столик. Тот рухнул на пол вместе с вазой и цветами. Следом не повезло роялю. Радислав обрушил на него стул, потом еще раз. Начал колотить так бешено, что заныли руки, а в лицо отлетела пара клавиш. Они звякали, ломались, молоточки били по струнам все сильнее, Радислав колотил и уродовал несчастный рояль. Как бы ему хотелось, чтобы это были зубы Бринера, зубы этого белобрысого нищего ублюдка! Радислав бы выбивал их, пока они не закончились, а потом проломил бы ему череп, снес бы его поганую голову, растоптал бы его до хруста костей, сделал бы из него кровавое месиво. Он отшвырнул стул в стену и выхватил два деревянных кинжала из ножен на поясе, а потом со всей дури воткнул их в раскуроченные клавиши. Зачарованное друидское дерево легко пронзило их. Радислав уже представлял, что это не клавиши, а глаза Бринера, выторощенные от боли зенки этого урода. А сучил блюдок! Рявкнул он, готовый завыть и не зная на что еще обрушить клокочущее в нем бешенство. Его рвало изнутри, разрывало от того позора, что он сегодня пережил. Ему казалось, что вот-вот его вывернет наизнанку от унижения, которое ему нанес Бринер. Этот ублюдок наступил ему на спину на глазах у всех. Наступил на спину! «Он убил любимого голема Радислава! Клавди не заслужил такой позорной смерти!» Шумно засопев, Радислав вдруг замер и вслушался в звуки из коридора. Шаги. Они приближались. И эти шаги он бы узнал когда и где угодно. Размеренные, неторопливые и уверенные, но в то же время неотвратимые. Будто часовой механизм отсчитывает секунды до взрыва. Ток-ток-ток, ток, ровно и мерно, ток-ток-ток, ток фатально и опасно. Так мог приближаться только его отец. Через пару секунд в распахнутые двери гостиной вошел отец. Высокий, худой и спокойный. На его пиджаке, как всегда, блестел значок статского советника, хотя ему давно прочили новый чин, и это был уже совсем другой уровень, но отец будто не торопился. Ему было удобно в кресле вице-губернатора. За спиной большого начальника делишки проворачивать безопаснее. Под его тяжелым взглядом Радислав притих, но бешенство никуда не делось. Будь его воля, он бы и отца зашиб, потому что ненавидел его не меньше, чем Бринера. И было за что. Именно отец решил, что семья Стрелецких должна жить в бывшем особняке Бринеров, будто подбирая за ними остатки былой славы. Это он заставил Радислава тут торчать. Это все он! «Этот спокойный, хитрый и хладнокровный упырь!» «Ты разочаровал меня», — произнес отец ледяным тоном. «Не позорься еще больше, чем ты уже опозорился. Он даже не посмотрел на тот погром, который устроил его сын. «Твоя репутация теперь пустой звук, в том числе для меня», — продолжил отец. «Но не только для меня». «Отец Ольги десять минут назад позвонил мне и отменил вашу свадьбу. Ты доволен, сын? Почему какой-то слабосилок за один миг лишил тебя всего? Зачем ты вообще ввязался в этот поединок, если не мог победить?» Радислав поджал губы. Отец намеренно унижал его. Он всегда так делал, с самого детства. Я мог его победить! Мог! процедил он сверляться взглядом. Но он применил какую-то новую силу. Он где-то тренируется тайком! За ним надо проследить и выяснить, кто его тренирует. Его никто не тренирует, иначе я бы об этом знал, перебил отец. Найди себе другое оправдание. Это не оправдание! вскипел Радислав. «Он что-то использовал, какую-то уловку! Не зря же он потребовал поединка при свидетелях! Типа за свою сестру и долги! Он уже тогда что-то задумал! А я не мог отказать! Мы с друзьями стояли у академии, и он...» «Ясно», — поморщился отец. «Что ж, ты отправил к нему наемников, и они не справились. Ты тупо нетерпелив, раз не предвидел такого». «Разве ты позволишь Бринору еще раз наступить себе на спину? Он лишил тебя выгодной партии и уважения общества, а ты просто отправил к нему наемников и взорвал его дом. Ты идиот?» Радислав ненавидел, когда отец так делал. Унижал его, наускивал как пса и ждал реакции. Это был его особый метод воспитания. У Радислава даже башка заболела, готовая разломиться от напора гнева изнутри. Но он взял себя в руки и холодно произнес, копируя тон своего коварного отца. «Я убью его, уничтожу, но сделаю это иначе. Дело чести. Этот урод должен сдохнуть так, чтобы на его могилу даже плюнуть побрезговали. Он меня подставил и разрушил мою жизнь». «Тогда уничтожай аккуратно», — сощурился отец. «Я еще раз позволю тебе разобраться самому со своим врагом, иначе ты никогда не научишься искусству войны. Запомни, сын, чтобы победить врага, не нужно на него нападать, нужно разрушить его планы. А в том, что у Бринера есть какие-то планы, раз он так нагло себя ведет, нет никаких сомнений». Но если ты наделаешь шума и подведешь меня, то Бринером я займусь сам. А ты так и останешься позором нашего рода. Тогда можешь забыть о моем покровительстве и моих деньгах. Все достанется твоим братьям. Ты понял? Радислав выдернул кинжалы из рояля, перевел дыхание и зло ухмыльнулся отцу. Понял, папенька, тебя сложно не понять. Только когда я отошел от места пожара на пару километров, то отпустила сфирь с рук. Все это время она молчала, крепко вцепившись в мои плечи. Ей было страшно, а я не знал, как ее успокоить. В прошлом у меня не было ни братьев, ни сестер. Понятия кровного брата или сестры для седархов вообще не существовало. В паре рождался только один ребенок, и это был незакон, а свойства таких магов. Мужчина-сидарх мог заниматься сексом сколько угодно, но сделать он мог только одного ребенка за всю жизнь. Точно так же было и у женщин. Поэтому сидархи с родовой магией считались редкими магами, хоть и сильнейшими. Мои отец и мать оба были сидархами, а значит, меня они заделали с большим магическим потенциалом. Хотя сейчас это было не так важно, потому что род Бринеров давно растерял мощь родовой магии и теперь развивал силу совсем других путей. «Алекс!» — наконец заговорила эсфирь, цепляясь за мою руку похолодевшими пальцами. «Алекс, что нам теперь делать? Куда мы пойдем?» Я оглянулся на затухающее зарево вдалеке. «Как насчет родственников?» «Ты с ума сошел?» Эсфирь чуть не задохнулась от моих слов. «Есть родственники только с маминой стороны, и они нас ненавидят. Они и маму ненавидели из-за того, что она за папу замуж вышла. Будто ты не знаешь. И живут они в другом городе. Ну и кому мы нужны такие?» Ее губы задрожали. Она была готова разреветься, но все же держалась. «Разберемся, не бойся». Я заставил себя улыбнуться, после чего вынул из кармана пачку белых купюр, которую забрал у наемника-друида. «Деньги? Откуда?» Эсфир шмыгнула и вытерла нос пальцем. «Кто из нас пророк?» «О, это же ты!» Еще шире улыбнулся я, пряча деньги обратно в карман. Она оторопела и хоть немного забыла о своих страданиях. Я же быстро направился вдоль по улице с редкими фонарями. Вдалеке уже гудели пожарные дилижансы, подлетающие к месту взрыва, но меня это мало волновало. Надо было уходить, а потом найти возможность добыть эфир в другом месте. Эсфирь послушно семенила за мной и опять молчала. Но когда в конце улицы увидела тусклую вывеску гостиница, то скептически забормотала. Нас туда не пустят, можешь не надеяться, как только узнают, что мы Бринеры. Им об этом знать не обязательно. В итоге вышло именно так, как сказала Эсфирь: Не успел я зайти на порог и рта раскрыть, как партия гостиницы тут же объявил: Извините, мест нет! По его глазам сразу было ясно. Он точно знает, как выглядят дети Бринеров. Возможно, всему виной были чисто белые волосы эсфирь, да и мои тоже. Я был уверен, что у меня такие же, хоть и не знал, как именно выгляжу. В следующей гостинице через улицу нам отказали в той же манере. На третий раз я решил действовать иначе. Если они не хотят мои деньги за свои услуги, то услуги я возьму бесплатно. У меня на этот счет тоже были принципы а в запасе имелась пара методов для такого случая. Эсфирь будто почуяла, что я собираюсь сделать что-то нехорошее, и ухватила меня за руку. «Ты что, сдурел? Нас опять судить будут! И про рейтинг не забывай! Лучше дождемся старика!» «Какого старика?» Уставился я на нее. В этот момент в одном из переулков появился старик.